Тогда он должен знать, почему тот сбежал. «А мог и не знать», — возразил Морган, решив отстаивать Антонио до конца. «С чего бы беглец стал откровенчать с железной рукой, зная, что он с нами заодно?» Во всяком случае продолжал Бродели, стараясь принести спор на другую почву. «Для общего блага необходимо произвести быстрое и решительное расследование и начать с женщин». «Может быть, они-то и прольют свет на причину побега и на свои истинные отношения с Антонио. Вы упорно стремитесь посеять недоверие к этому юноше. Ну что ж, я произведу расследование в вашем присутствии и постараюсь убедить вас. Дай-то Бог». Морган кликнул одного из командиров, и приказал привести к себе Хулио и сеньора Магдалену. О бегстве Педро Хуана уже стало известно всем, и женщины сразу поняли, зачем их зовут. Трепеща от страха, вошли они в каюту адмирала. «Сеньоры, вы должны говорить мне только правду», Сувора обратился к ним Морган. «Только правду, иначе я прикажу вздернуть вас снарея. Понятно?»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 тем, что обманул нас, выдав вас за свою жену, хотя даже ваша мать говорит, что это неправда. Матушка, матушка, что вы наделали? Но я только сказала правду, — возразила сеньора Магдалена. Слышите, — спросил Морган, сомнений нет, этот человек обманул нас. Посмеялся над нами, и он умрет. Нет, не умрет, — воскликнула Хулия, стремительно поднявшись. «Не умрет?» — переспросил Морган. «Не умрет. Или вы совершите величайшую несправедливость. То, что сказал вам Антонио, правда. Я его жена». «Хулия!» — воскликнула сеньора Магдалена. «Хулия, что ты говоришь?» «Это правда. Правда. Я его жена». «Пусть так. Но как вы это докажете, если даже ваша мать утверждает обратное?»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 Я повторил морган Да выслушайте меня. Я стала женой Антонио безведомой против воли матери. Недостойная воскликнула сеньора Магдалена.